Многочисленные и въедливые испытания подтвердили, что демона антивероятности, рожденного энергии сдвига и расщепления пространственно-временных связей, можно считать укращённым. Если он ещё способен как-то проявить свой коварный нрав, то только с позволения хозяев, уже начавших с лихорадочной поспешностью конструировать оружие, принцип действий которого основывался на только что открытом эффекте. Впрочем, необходимо заметить, что все виды имевшегося к тому времени вооружения были исключительно оборонительного характера. К моменту появления Эрикса на свет человечество окончательно изжило не только войны, но и локальные конфликты, хотя напряженность между отдельными государствами и этническими группами продолжала существовать. Но развязать войну в открытом, до предела компьютеризированном обществе где каждая песчинка и каждый листок могли иметь глаза, было весьма затруднительно. Да никто и не стремился к агрессии. В этом как раз-то и состояла третья особенность. После создания всепланетной информационной сети и овладения новым видом энергии, отличавшей эпоху Эрикса от эпохи развитого социализма и загнивающего капитализма, в которой довелось жить Зяблику, Смыкову и Ежесними. Короче говоря, ни сам Эрикс, ни его современники не были способны к насилию, а уж к убийству тем более. До жизни такой они докатились следующим образом. Примерно за полтора века до рождения Эрикса по всей Земле наступили времена столь мрачные, что их и сравнить было не с чем. Всемирный потоп, годы чумы, нашествие варваров, конкиста и зверства Инквизиции казались невинными шалостями в сравнении с тем, что происходило тогда. Казалось, приближается конец света. Противостояние сверхдержав, рухнувших одна за другой под грузом своих ошибок, своего опломба и своего гедонизма, сменилось противостоянием всех против всех. К тому времени атомным оружием обладали уже десятки стран, а некоторые его тактические образцы попали в руки радикальных и экстремистских организаций. Вновь полным ходом шла работа по созданию химических, бактериологических, генетических, этнических и экологических средств массового поражения. Буйным цветом расцветали национализм и сепаратизм. Число членов ООН, организации, потерявшей всякий международный авторитет, но сохранившееся как место, где главы государств могли публично поливать друг друга грязью и вести интриги в кулуарах, выросло втрое. И примерно столько же увеличилась частота вооруженных конфликтов. Арабы воевали с евреями, сунниты с шиитами, католики с протестантами, белые с черными, северяне с южанами, горцы со степниками, горожане с сельскими жителями, аборигены с пришельцами, черные кости с голубой кровью, солдаты с офицерами, дети с отцами, скваттеры с домовладельцами, Техас с Калифорнией, чеченцы с казаками, абхазы с грузинами, Баски с каталонцами, сикхи с индусами, хохлы с кацапами, курды со всеми, кто их окружает, шпана берецкой со шпаной Солнцевской, люди со стихией и стихией с людьми. Кроме того, повсеместно шла борьба за чистоту расы, за сферы влияния, за беспошлинную торговлю, за раздельное обучение, за легализацию наркотиков, за введение сухого закона, за отмену смертной казни, за права сексуальных меньшинств. За бога истинного против бога ложного, за освобождение рабочего класса, за урожай и за реформы в правописании. Снайпер и подрывник входили в число самых престижных профессий. Пресса телевидения сообщали о терактах только в том случае, если число жертв превышало дюжину. Взрывные устройства изготовлялись повсеместно, как прежде самогон. Границы государств уже обозначались не полосатыми столбами и контрольно-следовой полосой, а густыми минными полями, в некоторых случаях даже с использованием ядерных фугасов. Мир быстро сползал к пропасти, на дне которой могли уцелеть разве что отдельные виды насекомых, бактерий, до да глубоководные породы рыб. Казалось, что человечество утратило чувство самосохранения, но как это бывало уже не раз, нашлось достаточное количество здравомыслящих, энергичных и влиятельных людей создавших нечто вроде тайны международной организации спасения. Все попытки остановить кризис политическими и экономическими мерами привели к прямо противоположному результату. Трубопроводы перестали перекачивать нефть и газ, транспортные сообщения между отдельными государствами почти полностью нарушились. Нью-Йоркская, отверпинская и Лондонская биржа прекратили свое существование, Арабские террористы захватили ближайшую к Парижу атомную электростанцию. Шотландские сепаратисты одержали решающую победу над английской регулярной армией. Японские националисты из организации Ямамото взорвали атомную бомбу в Панамском канале. В ответ американский легион провел аналогичную акцию в центре Токио, что повлекло за собой разрушительные землетрясения на острове Хансюк. Костлявая старуха, отбросив прочь изрядно затупившийся символ своего ремесла, пересела за руль косилки, куда более мощной, чем та, что в 20 веке уже дважды собирала богатый урожай человеческих жизней. Единственным островком стабильности в бушующем мире оставалась только Антарктида, куда спешно эвакуировались состоятельные люди с других континентов. Тогда тайная организация спасения решила срочно прибегнуть к средству столь же радикальному, сколь и опасному. Так иногда поступает врач, впрыскивая безнадежно больному чрезмерную дозу лекарства. Или выздоровеет, или досрочно прекратит свои муки. К тому времени в секретных лабораториях нескольких стран было разработано вещество, однократный прием которого вызывал у пациента резкое и устойчивое повышение агрессивности – С его помощью собирались ковать идеальных солдат, берсерков 21 века. Как антидот, а также как средство подавления боевого духа врага, было создано и другое вещество, имеющее прямо противоположные свойства. Находящийся под его воздействием человек оказывался физически не способен к агрессии и насилию. Дело оставалось за малым – изменить структуру антидота так, чтобы он распространялся среди людей подобно эпидемии. Первыми члены организации заразили самих себя, а затем направили эмиссаров во все концы света. Поначалу спасительные средства, условно названные усмирителем, поскольку настоящее его имя и состав остались неизвестными. В течение суток все лаборатории, работавшие над созданием сильнодействующих психотропных веществ, были предусмотрительно уничтожены. Проявляло себя разве что легким расстройством желудка, да малозаметной хоть и зудящей сыпью, Новости, приходившие из разных стран, были по-прежнему неутешительны. По всем каналам телевидения и по всем частотам радиоприемников только и слышно было погромы, поджоги, убийства, покушения, атаки, контратаки, захват заложников, предъявление ультиматумов, межплеменная война, межобщинные конфликты, расовая ненависть, массовые беспорядки, нарастающая конфронтация, всеобщая нетерпимость. По расчетам ученых, эпидемию усмирителя должна была распространиться по всей Земле в течение нескольких недель. Иммунитета против нее быть не могло, тут уж создатели постарались. Однако и спустя месяц никаких сдвигов к лучшему не наметилось. Новости были одна хуже другой. Даже штурмовая группа, которой поручили отбить атомную электростанцию у арабских террористов, подкачала. То ли разуверилась в успехе, то ли попросту струсила. Бравых вояк, до этого успевших покрыть себя неувидаемой славой, пришлось разоружить и отправить под арест. Но и арабы, возглавляемые королем террора, известным под кличкой Клык Аллаха, повели себя странно. Отпустили заложников, которых не успели до этого замучить, разминировали атомный реактор и покорно сдались властям. Этот сенсационный случай мог означать что угодно, в том числе и то, что усмиритель начал действовать, Причем именно так, как и предполагалось. Некоторое время вал насилия и жестокости катился как бы по инерции, а затем истеричные голоса репортеров и комментаторов стали стихать. Плохих новостей становилось все меньше, а от хороших они успели как-то отвыкнуть. Наступило затишье, которому никто из непосвященных не радовался, ведь неизвестно было, что за ним последует. Долгожданный, но уже казавшийся нереальный покой или вспышка еще более оголтелого насилия. А потом события вновь начали раскручиваться в бешеном темпе, но уже в обратную сторону. В больницы стали поступать люди с признаками сильнейшего психического расстройства. Как выяснилось, все они были причастны к неудавшимся покушениям на убийство. Террористы, накануне установившие бомбы, спешили известить об этом полицию, Впервые марш боевиков из организации «Черной пантеры» по белым кварталам Вашингтона прошел без кровопролития. Были отменены еврейские погромы в Москве, Бердичеве, Хайфе и Вене. Армии, еще недавно лавой катившиеся друг на друга, остановились. Озверевшие от своей и чужой крови, давно очерствевшие душой бойцы, не понимали, что с ними происходит. Противостоящие стороны вели себя как злые псы, разделенные решеткой. Бросались на врага, захлебывались слюной, чуть ли не руки себе грызли, но так и не могли в последний момент спустить курок, швырнуть гранату или всадить штык в чужое брюхо. Скоро все устали, не столько даже физически, сколько морально, или швяло переругивались. Усмиритель не позволял проливать человеческую кровь, но и симпатии к давнему врагу внушить не мог. Среди наиболее закостенелых душегубов были даже зафиксированы случаи самоубийств. Тут уж волшебное средство почему-то не действовало. Страсти постепенно утихали, хотя процесс этот отличался неравномерностью. Сначала успокоились в больших городах, на плодородных равнинах и везде, где имело место скученность населения. В солнечную погоду усмиритель действовал эффективнее, чем в дождливую и туманную. Последними заразились миролюбием островитяне Маори, Новой Зеландии, успевшие до этого сильно сократить число белых сограждан. Эскимосы, провозгласившие независимость гренландского государства от метрополии. Подданные Гавайского королевства, объявившие войну сразу и Японии и Америке, а также граждане Советской Социалистической Республики Сахалин. К экипажам болтавшихся в океане атомных авианосцев и стратегических подлодок даже пришлось специально посылать девочек легкого поведения, хватанувших вирус усмирителя одними из первых. Работа их этому очень способствовала. Как-никак, всегда на людях.